Глава одиннадцатая В ночь после моего избрания хлынул проливной дождь. Да такой, что я несколько часов пролежал без сна. Шум мне не мешал, но я испытывал прям-таки личную благодарность к разбушевавшейся стихии. Я всегда любил живую воду, но любил как бы между прочим. К тому, что дает тебе жизнь, привыкаешь. Начинаешь думать, что так, мол, и должно быть, а это неверно. Ничто не дано нам навечно. Все может исчезнуть. И от того, что я понял это и вновь увидел воду, мне казалось, будто я выздоравливаю после тяжелой болезни. В спальне я выбрал себе комнату, высокое окно который выходит на восток, на Рюну и на очаровательный замок Рузи по ту сторону долины. Теперь он лежит в развалинах. в это самое окно на утро ворвалось солнце и разбудило меня я глазам своим не поверил а ведь пейсу так и предрекал все хорошее приходит разом я вскочил растормошил тома и мы вдвоем уставились на наши первые за эти два месяца солнца Мне вспомнилось, что когда-то мы, члены братства, совершили ночью велосипедную прогулку за 25 километров, а потом добрых полтора часа взбирались на самую высокую вершину нашего департамента, 512 метров, чтобы увидеть восход солнца. В 15 лет такие вылазки проделываешь с азартом, но потом с годами азарт выдыхается. А жаль, надо жить. С большим смаком, ведь жизнь не такая уж и долгая. — Пошли, — сказал я Тома, — им лошадей, поглядим на солнце с пужада. Так мы и сделали, не умывшись и не позавтракав. Холм пужат над Мальжаком самый высокий в наших краях. Я сел на Малабара, а Амаранту, как всегда, предоставил в распоряжении Тома. С малобаром приходилось держать у хвостро, а Маранта была сама кротость. Эта утренняя прогулка, вдвоем с тома на вершину пужада, оставила во мне неизгладимый след. И не потому, что произошло что-нибудь особенное, там не было никого, кроме нас и солнца, и не потому, что было сказано что-нибудь важное, мы вообще не обменялись ни словом. И не потому, что с холма открывался красивый вид. Кругом выезженная земля, разваленный ферм, обугленные поля, островы деревьев. Но все это было озарено солнцем. Едва мы успели подняться на холм, как его диск, уже высоко стоявший над горизонтом, из красного стал розовым, а из розового — розовато-белым. Хотя солнце грело уже по-настоящему, на него еще можно было смотреть не щурясь. Такой плотной дымкой оно было окутано. Со всех сторон курила с налитой влагой земля. От нее поднимался туман. Он казался особенно белым, потому что выезженная почва была черной, как уголь. Сидя бок о бок, В седле, повернув лошадей к востоку, мы молча ждали, чтобы солнце вырвалось, наконец, из дымки испарений. И когда это произошло, а произошло вдруг, сразу и кобыла, и жеребец оба навострили уши, словно пораженные необычным зрелищем. Амаранта даже коротко и испуганно заржала и повернула морду к малабару. Он нежно покусывал ей губу, это, очевидно, ее успокоило. Когда она повернула морду в мою сторону, я заметил, что она моргает часто-часто, куда чаще, чем обычно люди. Правда, и Тума приставил руку козырьком к глазам, словно веки уже не способны были их защитить. Я последовал его примеру. Глаза слепило нестерпимо. И потому, как их отчаянно заломило, мы вдруг поняли, что целых два месяца прожили в сумраке, словно бы в подземелье. Но стоило глазам попривыкнуть, на смену боли пришел восторг. Грудь расширилась. Странное дело, я силой вбирал в себя воздух, словно свет. Это нечто такое, что можно вдохнуть. Еще у меня было такое чувство. будто глаза мои распахнулись шире обычного, да и все мое существо распахнулось вместе с ними. Купаясь в солнечном свете, я испытывал небывалые чувства освобождения, легкости. Я повернул малобары, чтобы подставить лучам спину и затылок, а потом поочередно, подставляя солнцу все части тела, начал медленно кружить на вершине холма, И Амаранта тотчас последовала примеру Малабара и, не дожидаясь разрешения тома, послушно повторяла все движения жребца Я смотрел на землю под ногами. Взрыхленная и пропитанная дождем, она уже перестала быть просто пылью, она вновь стала живой. В своем нетерпении я даже пытался различить на ней следы свежих побегов и вглядывался в деревья, которые пострадали меньше других, словно надеялся увидеть на них почки. На другой день мы решили пожертвовать бычком по имени Принц. У нас в Мальвиле был уже один бык Геракл из прудов, у ларакесцев тоже. Сохранять принца не было никакого смысла. Раз мы решились отдать чернушку ларакесцам, а у маркиза было две телочки, пусть уж лучше все молоко принцессы идет к нам на кухню. Заклание этим ханжеским термином в специальных журналах обозначают убийство животных — отвратительнейшие процедура. Как только у принцессы отняли ее принца, она начала душераздирающей мычать. Мьетта до последней минуты ласкала теленка, а потом опустилась на камни и горько заплакала. это оказалось даже к лучшему, потому что обычно заклания страшно возбуждали Мо-Мо, сопровождавшего всю постыдную процедуру дикими воплями. Но, увидев Мьетту в слезах, Мо-Мо умолк, попытался ее утешить, и, не добившись толку, сел рядом с ней и тоже захлюбал. Принцу было уже больше двух месяцев. И когда Жаке освежевал тушу бычка, мы решили отдать половину мяса в лярок, потребовав в обмен на телятину сахар и мыло. Мы прихватили также два каравая хлеба и сало, но это уже в качестве подарка. И еще мы взяли с собой три лома, чтобы расчищать дорогу от стволов деревьев, рухнувших в день происшествия. Выехали мы в среду, засветло на повозке, в которую впрягли малобара. Я, удрученный тем, что расстаюсь с Мальвилем хотя бы на один день, колен радуясь тому, что увидеть свою ловчонку, тома ма довольны переменной мест, все трое с ружьями на плече. Пришельцы из прудов с восторгом предвкушали встречу с Кати и дядюшкой Марсели. Мьет еще накануне вымыла голову и нарядилась в цветастые платьицы, все мы осыпали ее комплиментами. Она благодарила нас сочными поцелуями. Жоке побрился и подстригся. А фальвина прямо млела от радости, ведь ей предстояло не только увидеть брата, но и на несколько часов избавиться от хлопот по хозяйству и тирании минут. Бремя счастья оказалось для Фальвины непосильным. Не успели мы выехать за пределы Мальвили, как слова хлынули из нее потоком. «Ну, в точности коровья моча!» — заявил Колен. Но все мы понимали причину ее восторгов, и у нас не хватало духу ее оборвать. Зато при первом же удобном случае, когда нам преградило путь поваленное дерево, Мы все четверо, в том числе и Мьетта, сошли с повозки и больше уже в нее не садились, разве что когда дорога шла под гору, предоставив Жаке терпеть в одиночку, — фальвинины слова извержения. О том, чтобы ехать рысью, не могло быть и речи. К затку повозки была привязана чернушка, она еле плела за ней. Больше трех часов ушло на то, чтобы проехать пятнадцать километров, отделяющие нас от Ля-Рока. И все это время Фальвина, которую никто не слушал, не закрывал рта. Раза два я прислушался, чтобы понять механизм этого многоглаголания, и ничего загадочного не обнаружил. Одно слово влекло за собой другое, по простейшей ассоциации мыслей. Фальвина нанизывала свои речи. Как четкие, а, вернее сказать, они разматывались, как рулон туалетной бумаги. Потянешь за кончик, разматывается весь рулон. В восемь часов мы подъехали к южным воротам Ля-Рока. Маленькая дверца, прорезанная в воротах, была не заперта. Толкнув ее, я без труда проник внутрь, отодвинул щекол, да и широко распахнул створки ворот. Вот мы и в городе, а поблизости не души. Зову. Никакого ответа. Правда, эти ворота выходили в нижнюю часть города, которая была сожжена и разрушена. Неудивительно, что здесь никто и не живет. Но то, что дверь не охранялась и даже не была заперта, красноречиво свидетельство о беззаботности Фюльбера. Ля-Рок — маленький городишка взгромоздившийся на скалу и прижавшийся к ней. Внизу он обнесен сплошным крепостным валом, а вершину скалы венчает замок. Во Франции наберется меньше десятка таких вот городков, когда-то излюбленных туристами. Но ля едва ли не наиболее самобытный, потому что все дома здесь старинные, ни один не был изуродован перестройкой, и крепостные стены сохранились в целости, как и двое ворот с круглыми башнями над ними. Одни ворота на юг — это те, в которые мы въехали, и одни на запад — они выходят на шоссе, которое ведет к столице департамента. Когда въезжаешь в город через южные ворота, то сразу оказываешься в лабиринте узких улочек, которые вливаются в главную улицу. Она не намного шире остальных, Но называется главный потому что по обе ее стороны тянутся ловчонки. Называют еще их по-другому, большак. На ловчонки любо-дорого смотреть, потому что когда началось увлечение модернизации, Министерство охраны памятников запретило изменять форму арочных проемов. Стены сложены из нештукатуренного камня золотистого цвета, с еле заметными швами, а крыши из каменных плит. Причем подновленные участки светлых и теплых тонов зигзагами вьются среди черно-серых пятен старинных плит. Огромные неровные торцы мостовой, ровесники четырехсотлетних домов, до блеска отполированы подошвами всех тех, кто шагал по ним за четыре века. Главная улица круто поднимается вверх до самых ворот замка, затейливая из украшенных монументальных но при них нет ни въездной башни, ни галереи с навесными бойницами, ни амбразур. Все эти защитные приспособления вышли из моды в ту сравнительно позднюю эпоху, когда был построен замок. Ворота, по приказанию Лормео, были выкрашены в темно-зеленый цвет, что на первый взгляд кажется несколько странным, потому что все ставни в ляроки испокон века красили в бордовый цвет. Замок тоже обнесен стенами, а к ним примостились дома, они построены давно, однако не ранее XVI века, на месте сгоревшей крепости. Перед замком небольшая эспланада, пятьдесят метров на тридцать, откуда открывается великолепный вид, в ясную погоду виден даже мальвиль. Сюда, по приказанию Лоромео, свезли гору чернозема, чтобы разбить лужайки на английский манер, а позади замка возносится защищающая его скала. Едва мы выехали скрытых макадамом узких улочек, копыта малобары и колеса нашей повозки подняли адский грохот на выщербленной торцовой мостовой. Из окон начали высовываться головы. Я приказал Жаке остановиться у лавки мясника лануаи чтобы выгрузить половину телячьей туши, и едва мы остановились, как местные жители выспали на пороге домов. Они показались мне похудевшими, и, главное, каким-то пришибленными. Я ожидал, что они бурно обрадуются нам, но хотя глаза у них и заблестели, когда Жаке взвалил... на плечи половину туши принца, и с помощью лануая подвесил ее на крюк. Блеск этот тотчас угас. То же самое повторилось, когда я извлек на свет Божий два каравая и масло и передал лануаю, который принял их, как мне показалось, не без колебаний и робости, а столпившиеся вокруг нас лоракесцы пожирали хлеб жадными, грустными глазами. «Это все нам!» Резко, почти грубо спросил меня Марсель Фальвин, высвобождаясь из объятий сестры внучатый внучатой Он подошел ко мне, при каждом шаге кожаный фартук хлопал его по ногам. Удивленный резкостью тона я поглядел на него. Знал я Марселя много лет, но чаще всего мне приходилось видеть его в мастерской, когда, зажав в коленях колодку, он чинил обувь. Марсель, мужчина лет шестидесяти, почти совсем лысый, с очень черными глазами, крупным носом и бородавкой на правой ноздре. Меня в особенности поразил контраст между его короткими кривыми ногами и богатырским разворотом плеч. — Само собой, — ответил я, — это для всех вас. — А раз так громко, — сказал Марсель, повернувшись к Ленуаю, — нечего ждать. Приступай к делёшке и начни с хлеба. А может, это господину Кюре не понравится, вмешался Фабрилатер. Лучше б его подождать. Фабрилатер это с кабинета торговли для рока, длинный как жердь, со стёртыми, бесцветными чертами лица, седые узкие щёточки за стёклами очков в железной оправе, мигающие глазки. ему оставит его долю ответил марсель не глядя на фабрилатра и решительно взмахнул рукой а также арману газелю и жозефи будьте спокойны никого не обделим ну уже лануай чего ты ждешь черт возьми можно бы и без ругательств наставительно заметил фабрилатор молчание лануай посмотрел на меня словно ожидая что скажу я Это был парень лет двадцати пяти, скроенный и крепко, как она с Жаке, круглолицей, с честными глазами. Насколько я понял, он был согласен с Марселем, но не решался идти против фабрилатра. Нас окружало человек двадцать. Я смотрел на эти лица. Одни были мне знакомы, другие нет. Но на всех читался голод, страх, уныние. Я уже понял, что мне придется действовать, и даже знал, как. Но я решил выждать, надо получше разобраться в обстановке. Подошел еще один человек. Это был Пимон. В его ловчонке жители Ля-Рока когда-то покупали табак, пищебумажные товары и газеты. Я был хорошо с ним знаком, и еще лучше с его женой, Аньес. Обоим было по 35 лет. Пимон, бывший центр нападения, — Той самой команды, которая выиграла у команды Мальжака в день, когда погибли мои родители и дядя. Небольшого роста, коренастый, живой, волосы ежиком, на губах неизменная улыбка. Но сегодня Пимон не улыбался. — С какой еще стати откладывать делешь? — сказал он. — Мы все здесь по рукой тому, что делить будут по справедливости, никого не обидят. А все же вежливее будет подождать. сухо возразил Фабреллатр, часто мигая за стеклами очков. Я заметил, что ни Пимон, ни Марсель, ни Лануай не глядели на Фабреллатра, когда он говорил. И еще я заметил, что Марсель, горячая голова, не огрызнулся, когда Фабреллатр при всех отчитал его за богохульство. Тоскливые, голодные взгляды, которые толпа бросала на наши караваи, недвусмысленно свидетельствовали, что... Все стоят за немедленное распределение. Но кроме Марселя и Пимона никто не осмелился сказать об этом вслух. Вялый, бесцветный ничтожный фабриллатор держал в повиновении два десятка человек. — Да чего там? — сказал вдруг старик Пужес, обращаясь к Лануаю на местном диалекте. И я тотчас смекнул, что фабриллатор диалекта не понимает. — Дели, сынок! — Лежу на хлебушек, и прямо сленки у меня текут. О старике Пужесе я расскажу подробнее в свое время. Говорил он, словно бы посмеиваясь, но никто даже не улыбнулся ему в ответ. Вот царилось молчание. Лануай поглядел на меня, потом на темно-зеленые ворота замка, словно боялся, что они вот-вот распахнутся. Молчание затягивалось. Я почувствовал, что пришла пора вмешаться. Нашли о чем спорить, — сказал я, беспечно усмехаясь. — Все дело выедного яйца не стоит. Раз вы сомневаетесь, как быть, проголосуйте, и все тут. — Итак, — продолжал я, повысив голос, — кто за немедленное распределение? На миг все оцепенели. Потом Марсель и Пимон подняли руку, Марсель со сдержанным вызовом, Пимон степенно, но решительно и твердо. Лануай смущенно потупился. Секунду спустя старик Пужес сделал шаг вперед и, многозначительно поглядывая на меня, поднял указательный палец правой руки, однако на уровне груди, так чтобы стоящий из его спиной фабрилатор ничего не заметил. Мне стало совестно за старика, за его жалкую уловку, и я не засчитал его голос. «Два запада», — отожил я, — и Пужес не возразил, — «теперь кто против?» Руку поднял один лишь фабрилатр. Марсель громко рассмеялся, однако опять не взглянул в его сторону. Пимон насмешливо улыбнулся. Кто воздержался? Никто не шелохнулся. Я окинул взглядом всех жителей Ля-Рока поочередно, неслыханно. Они не осмеливались даже воздержаться. Двумя голосами против одного... Официальным тоном объявил я, — решено приступить к немедленному распределению продуктов. Оно будет осуществлено под наблюдением дарителей, ответственной Тома и Жаке. Тома, оживленно болтавший скоти, я про себя решил на досуге рассмотреть ее получше, подошел к нам, за ним Жаке и толпа покорно расступилась, пропуская их в лавку ланвая. Я мельком поглядел на растерявшегося фабрилатра. По-моему, он даже пожелтел. Но ну и болван не протестовал против моего предложения голосовать. Да еще и сам принял участие в голосовании, хотя оно лишний раз показало, что все против него. Я прекрасно понимал, он сам по себе этот болван ничего не значил. Игру направляли силы, укрывшиеся за зелеными воротами. Лануай Ильяна принялся за дело и уже начал резать кроваи как вдруг я заметил Аньес с грудным ребенком на руках. Она держалась чуть поодаль, а муж ее стоял в очереди. Она немного похудела, но была все так же мила. Ее золотистые волосы блестели на солнце, а карие глаза, как всегда, показались мне голубыми. Я подошел к ней. при виде аньес во мне вновь пробудилась моя давняя слабость к ней она тоже бросила на меня нежный грустный взгляд словно говоря вот видишь бедный мой эманюэль окажись ты решительнее десять лет назад я была бы теперь в Мальвиле. знаю знаю вот еще один поступок который я мог бы совершить и не совершил я теперь часто думаю об этом с минуту мы с аьес Вели молчаливую беседу взглядами, а потом у нас завязался самый обыкновенный разговор. Я потрепал по щеке младенца, который бы мог быть моим. Аньес сообщила, что эта девочка, ей скоро восемь месяцев. «Говорят, Аньес, что если б мы не отдали ля корову, ты все равно не согласилась бы отправить свою девочку в Мальвиль, правда?» Аньес возмущенно посмотрела на меня. Кто тебе это сказал? До такого разговора даже не было. Сама понимаешь, кто. Ах, вон что, — сказала она, сдерживая гнев. Однако она тоже понизила голос. Тут я заметил краешком глаза, как фабриллатор бочком-бочком пробирается к зеленым воротам. — Мсье фабриллатор! — громко окликнул я. Он остановился, обернулся. Все взоры устремились на него. «Съеф, абрелатор!» — сказал я, весело улыбаясь и подходя к нему. «По-моему, с вашей стороны весьма неосторожно уходить до конца распределения». Все так же улыбаясь, взял его под руку, он мне протестовал и добавил кисло-сладким тоном. «Не будите Фюльбера, вы же знаете у него хрупкое здоровье, дайте ему поспать». Вялая, дряблая рука дрогнула у меня под локтем, однако я не ослаблял хватки и медленно повел фабрилатора обратно к лавке. — Но ведь надо же предупредить господина Кюре о вашем приезде, — сказал он своим тусклым голосом. — спешите некуда, мсье фабрилатор. Ищет только половина девятого. Помогите-ка лучше тома распределить продукт. И он повиновался. Нелепая жерть. Он подчинился. Бесхарактерный дурак участвует в дележе, против которого сам же возражал. Скрестив руки на своем кожаном фартуке, Марсель дал себе волю и громко рассмеялся. Но рассмеялся он один. Никто его не поддержал, кроме Пимона. На Пимона мне было чуть совестно смотреть после чересчур нежной беседы глазами с его женой. Я уже собирался подойти к кати когда меня перехватил старик Пужес. Это мой старый знакомец. Если не ошибаюсь, ему уже стукнуло семьдесят пять. Росту в нем маловато, маловато жира, маловато волос, маловато зубов, и совсем уж мало охоты работать. Единственное, чего ему не занимать, кстати, — это усов. Желтовато-седые и длинные, они свисают к низу. И, по-моему, Пужа по с весьма ими гордится, потому что не упускает случая погладить их с плутовским видом. — Поглядеть на меня, Эмонюэль, — говорил он мне при встречах в Мальжаке, — так я мужичонка вовсе негодный, а надель я всех вокруг пальца обвел. Во-первых, моя баба загнулась, В одночасье а была змея змеей, сам знаешь. Потом стукнуло мне шестьдесят пять, и стали мне выплачивать пенсию, как земледельцу. А я, недолго думая, взял, да и продал ферму. А что за нее выручил, обратил в ренту, и катаю себе в лярок получать денежки. И тут, и там. Живу, словом, можно сказать, у государства за пазухой, и палец о палец не ударяю, вот уже десять лет. «А до смерти мне еще далеко. Помру я, скажем, годочков-эдк в девяносто, Стал бы еще лет пятнадцать мне радоваться, да радоваться жизни, А раскошеливаться пусть другие». Я частенько встречал в Мальжаке и самого Пужеса, и его усы, потому что каждый день в любую погоду, даже по снегу, он проделывал на велосипеде 15 километров, отделяющие лярок от мальжака, чтобы пропустить пару стаканчиков белого венца в бистро, которое Аделаида на склоне лет открыла по соседству со своей бакалейной ловчонкой. Два стакана, не больше, не меньше, за один платил сам, другой ему подносила Аделаида, неизменно щедро их своим старым клиентам. Пужес и тут своего не упускал. Бесплатно и венцома потягивает чуть ли не часами. — Как же так вышло? — негромко спросил Пужес, подергивая кончики своих длинных усов и хитро поглядывая на меня. — Как же так вышло, что ты не посчитал мой голос? — А я тебя не заметил, — объяснил я с усмешкой. — Видно, да ты руку поднял не очень высоко. В другой раз действуй посмелее. но — сказал он, отводя меня в сторону. — Я голосовал за... Ты это запомни, Эммануэль, я голосовал за... Не по нраву мне то, что тут делается. Но уверен, навлекать на себя неприятности ему тоже не по нраву. — Ты, верно, скучаешь без своих велосипедных прогулок, Мальжак? Да и двух стаканчиков хорошего винца тебе тоже, думаю, не хватает. — Вежливо, — заметил я. Он посмотрел на меня, покачивая головой. — По прогулкам-то скучать не приходится, Эмманюэль. Хочешь — верь, хочешь — нет. А я каждый день на велосипеде по шоссе гоняю. Да только ехать-то некуда, негде посидеть, передохнуть. Конечно, в замке вино есть, но от этих гадов разве дождешься? Наперстка не поднесут. Продолжал Пуже, еле сдерживая злобу.